Адрик перевернулся в баке. «Его зовут Хейт», — сказал он, объясняя. «Насколько позволяют судить произведенные нами расследования? У него очень любопытное прошлое. Он был убит здесь, на Аракисе. Ужасная рана на голове потребовала многих месяцев восстановления». Тело было передано Тлейлаксу, как тело опытнейшего фехтовальщика, последователя школы Гайнеза. Мы считаем, что это был Данкан Айдахо, ваш приверженец, друг вашей юности. Мы сочли, что такой подарок достоин императора. Адрик посмотрел на пола в упор. «Разве это не Айдахо, сир?» У Пола перехватило дыхание. «Он похож на Айдахо». «Неужели Пол видит что-то такое, чего не вижу я?» Подумала Алия. «Нет, это Данкан. Человек, представленный как Хейт, стоял неподвижно, чуть расслабившись, устремив взгляд прямо перед собой. Ничто в нем не говорило о том, что он понимает, что является предметом обсуждения. «В соответствии с нашими сведениями, это Айдахо», — повторил Адрик. «Но теперь его зовут Хейт», — сказал Пол. «Любопытное имя». «Сир, нельзя определить, по какому принципу Тлэйлаксу дают имена. Но его имя вполне можно изменить». То, как его назвали Тлейлаксу, не имеет значения. Это существо создали на Тлейлаксе, подумал Пол. Добро и зло приобретают странное значение в философии жителей этой планеты. Что же вложили они в тело Айдаха по своему желанию или капризу? Пол взглянул на Стилгора и заметил суеверный страх, в глазах свободного. Все охранники испытывали такое же чувство. «Стилгар, должно быть, думал об отвратительных обычаях членов Союза от Лейлаксу и о кхоле. Повернувшись к Холе, Пол спросил, «Хейт, это твое единственное имя?» Спокойная улыбка появилась на плоском лице. Металлические глаза остановились на поле, Их взгляд оставался механическим. «Так меня назвали, милорд». Алия вздрогнула в своем укрытии, когда прозвучал голос Айдахо. Она помнила его каждой косточкой своего тела. «Пусть милорду будет приятно», — добавил Кхола. «Если я скажу, что ваш голос доставляет мне удовольствие». Слайлакс говорил, что это признак того, что я слышал этот голос раньше. — Но ты не знаешь этого точно, — спросил Пол. — Я вообще не знаю ничего о своем прошлом, милорд. Мне объяснили, что я не могу сохранить память о своей прошлой жизни. Сохраняется только запись в генах. Но иногда прошлое и настоящее могут совпадать, и тогда я помню голоса, места, лица, звуки и поступки. Чувствую меч в моей руке. Знаю, как управлять топтером. Заметив, как внимательно посол Союза следит за этим разговором, Пол спросил. «Ты понимаешь, что тебя подарили?» «Мне объяснили это, милорд». Пол откинулся на спинку трона, сжав руками подлокотники. «У меня долг перед памятью Данкона», — подумал он. «Человек погиб, спасая мне жизнь. Но ведь это не Айдахо, это Кхола. С другой стороны, это то самое тело и тот самый мозг, который научили его, Пола, управлять топтером так, как если бы у него за спиной были свои собственные крылья. Пол знал, что, беря в руки меч, он опирается на знания, преподанные ему Данканом. Кхола – не что иное, как тело, вызывающее ложные впечатления и недоразумения. Но ведь старые ассоциации прочны, а этот Кхола не просто носит маску, Данка и Даху. Он носит отпечаток его личности. «Как ты можешь служить нам?» спросил Пол. «Как пожелает милорд и позволят мои возможности?» Алию поразила робость, прозвучавшая в голосе Кхолы. Она не чувствовала ничего фальшивого. Что-то необыкновенно наивное, просвечивала в новом Данкане Айдаху. Оригинал был земным и беззаботным человеком. Но это тело от всего очищено. Чистая поверхность, на которой Тлейлаксу написали... Но что именно они написали? Она ощутила скрытую опасность в этом даре. Это существо создали... Слэйлаксу, а они проявляли в своих творениях безудержную фантазию. Ими могло руководить безграничное любопытство. Они хвастались, что могут сотворить все, если получат соответствующий материал, хоть дьяволов, хоть святых. Они продавали убийц ментатов. Они произвели убийцу врача, который приступил запрет школы Сак на лишение человека жизни. Среди их изделий были вышкаленные слуги, сексуальные игрушки на любой вкус, солдаты, генералы, философы и даже моралисты. Пол очнулся от своих мыслей и взглянул на Адрика. — Чему обучен этот Кхола? — Милорд будет доволен, — ответил Адрик. — Тлейлаксу позабавила возможность сделать из этого Кхолы Ментата и философа школы Цзэнсуни. Они также усилили его способность фехтовальщика. У них это получилось? Не знаю, милорд.